Глава 20. Отдыхающие. Несколько последних дней перед ожидаемым прибытием этих ужасных людей, как называла тетя Полли будущих пансионеров своей племянницы, оказались очень напряженными для Полианны, но вместе с тем и счастливыми, так как она просто не желала чувствовать себя усталой, обескураженной или испуганной, какими бы сложными ни были каждодневные проблемы, которые ей приходилось теперь решать. Призвав на помощь Нэнси и ее младшую сестру Бетти, Полианна планомерно, комната за комнатой, обошла весь дом и сделала все для того, чтобы ожидаемым гостям было уютно и удобно. Миссис Чилтон мало чем могла помочь. Во-первых, она не совсем хорошо себя чувствовала, а во-вторых, ее отношение ко всей этой затее не располагало к тому, чтобы помогать или поддерживать, поскольку бок о бок с ней повсюду шествовала гордость рода Харингтонов, а на устах был вечный стон. «Ах, Полиана, Полиана, подумать только, что дом Харингтонов дошел до такого!» Он не дошел, дорогая. Наконец, со смехом попыталась утешить его Полиана. Это кэрю дойдут до дома Харингтонов. Но миссис Чилтон не так легко было увести в сторону. Она ответила лишь презрительным взглядом и еще более глубоким вздохом. Так что Полиана была вынуждена предоставить ей в одиночестве брести избранной дорогой тоски и уныния. В назначенный день Полиана вместе с тимати, которому теперь принадлежали лошади Харингтонов, поехала на станцию встречать дневной поезд. До этого часа в душе Полианы не было ничего, кроме уверенности в себе и радостных ожиданий. Но как только прозвучал свисток остановившегося у платформы поезда, девушку охватила настоящая паника, сомнение, робость, испуг – она вдруг осознала, что ей, Полиане, почти одной и без чьей-либо помощи предстоит сделать. Она вспомнила о богатстве, общественном положении и изысканных вкусах миссис Кэррию. Она вспомнила и о том, что ее ждет встреча с незнакомым, высоким молодым человеком, вероятно, совсем не похожим на мальчика, которого она знала шесть лет назад. На один ужасный момент ей захотелось просто убежать куда-нибудь, куда угодно. «Тимоти, я... мне плохо. Я больна. я Скажите им, пусть приезжают!» Запинаясь, выговорила она, съеживаясь и привстав, словно собираясь ускользнуть. «Что вы, мэм!» — испуганно воскликнул Тимоти. Одного взгляда на его изумленное лицо было достаточно, чтобы Полиана засмеялась и быстро расправила плечи. «Ничего, пустяки!» Я, конечно, пошутила Тимоти. «Смотрите-ка, они почти здесь!» И Полиана снова, овладев собой, поспешила к поезду. Она узнала их сразу. Даже если бы у нее были какие-то сомнения, вид костылей в руках высокого, темноглазого молодого человека, направил бы ее прямо к цели. Несколько коротких минут горячих рукопожатий и несвязных восклицаний, а затем она каким-то образом очутилась в экипаже рядом с миссис Кэррью. Джейми и Сейдидин сидели напротив. Тут у нее в первый раз появилась возможность хорошенько разглядеть своих друзей, и отметить перемены, которые принесли минувшие шесть лет. В отношении миссис Кэррио ее первым чувством было удивление. Она совсем забыла, что миссис Кэррио так прелестно. Забыла, что у нее такие длинные ресницы, и что глаза, которые они затеняют, так красивы. Она даже поймала себя на том, что с завистью думает, как должно быть точно сходятся цифра за цифрой измерение этого совершенного лица с той ужасной таблицей теста красоты. Но более всего обрадовало ее отсутствие на этом лице прежних признаков уныния и горечи. А затем она обернулась к Джейми и снова была удивлена, в основном по той же причине. Джейми тоже стал очень красивым. Про себя Полианна решила, что внешность у него поистине незаурядная. Ей показались чрезвычайно привлекательными его темные глаза, довольно бледное лицо и темные вьющиеся волосы. А затем она мельком взглянула на лежащие около него костыли и почувствовала, как горло перехватило от глубокого сострадания. А Джейми Полианна перешла к Сейди Дин. В том, что касалось черт лица, Сейди выглядела примерно так же, как и тогда, когда Поляна впервые увидела ее в городском парке. Но с первого же взгляда стало ясно, что в отношении прически, платья, характера, речи и манер это была совсем другая Сейди. И тут Джейми Начал разговор. — Как ты добра, что разрешила нам приехать, — сказал он Полиане. — Знаешь, о чем я подумал, когда ты написала, что примешь нас у себя? — Нет, конечно, не знаю, — с запинкой пробормотала Полиана. Перед ее глазами все еще были костыли, лежащие рядом с Джейми, а ее горло по-прежнему сжимало судорога мучительного сочувствия. Я вспомнил маленькую Полиану с пакетом орехов для сэра Ланселота и леди Геневры и понял, что ты просто ставишь нас на их место, так как если у тебя есть пакет орехов, а у нас нет, ты не будешь счастлива, пока не поделишься с нами. — Пакет орехов скажешь тоже, — засмеялась Полиана. — О, разумеется, — В данном случае твой пакет орехов оказался просторными, полными свежего воздуха комнатами сельского дома, парным молоком и яйцами прямо из-под курочки. С живостью отозвался Джейми, но это равнозначно прежнему пакету орехов. И мне, вероятно, следует предостеречь тебя. Помнишь, каким ненасытным был сэр Ланселот, так что... И Джейми сделал многозначительную паузу. «Хорошо, я рискну», — заулыбалась Полиана, радуясь, что тетя Полли не присутствует здесь и не слышит, как худшие ее предсказания сбываются почти в первые же минуты. «Бедный сэр Ланселот! Интересно, кормит ли его кто-нибудь теперь? Да и живет ли он еще в парке?» живет его кормят», — весело вмешалась в разговор миссис Кэррью. «Этот смешной мальчик по-прежнему ходит в парк, по крайней мере, раз в неделю, с карманами битком набитыми орехами и уж не знаю, чем еще. Его путь всегда можно проследить по цепочке зернышек, что он оставляет за собой, и когда я заказываю на завтрак кашу, через раз ее не бывает, а причина одна». Мастер Джейми скормил всю крупу голубям. Мэм, да, но позвольте мне кое-что рассказать вам. С энтузиазмом начал Джейми, и в следующую минуту Полианна обнаружила, что слушает со всем увлечением прежних лет историю о двух белках в залитом солнцем парке. Позднее она поняла, о чем говорила в своем письме Дэлла Леттерби так как, когда они подъехали к дому, она была потрясена, увидев, как Джейми подхватил свои костыли и с их помощью выбрался из экипажа. Тогда ей стало ясно, что за 10 коротких минут он заставил ее забыть о том, что он хромой. К великому облегчению Полианны первая встреча между тетей Полли и гостями прошла гораздо лучше, чем можно было предположить. Хэррию так искренне восхищались старым домом и его обстановкой, что для владелицы всего этого оказалось просто невозможным продолжать относиться к их присутствию с холодным неодобрением и покорностью судьбе. К тому же не прошло и часа, как стало очевидно, что личное обаяние Джейми пробило даже броню недоверия тети Полли. И Полиана поняла, что по меньшей мере одна из самых пугающих трудностей больше, никакая не трудность, поскольку тетя Поли уже начала играть роль величественной, но милостивой хозяйки по отношению к этим людям, ее гостям. Но, несмотря на облегчение, вызванное этим изменением позиции тети Поли, Полиана, однако, не нашла, что все идет как по маслу. Отнюдь нет. Была работа, много работы, которую нужно было выполнять. Бетти, сестра Нэнси, была приветливой и усердной, но, как быстро убедилась Полианна, это не была Нэнси. Бетти предстояло многому научиться, а подготовка требовала времени. Полианну мучил страх, что не все окажется в полном порядке. Для нее в те дни, пыльный стул был преступлением а не удавшийся опирок трагедии